9. Она испытала неожиданное и безотчетное желание убежать, причем сделать это до того, как он увидит, насколько ее потряс его приход. Его глаза поймали ее взгляд, и убежать стало невозможно. Она снова увидела изумительные зеленоватые искорки в его глазах, похожие на солнечные зайчики в мелкой воде. Вместо того, чтобы побежать к дверям вестибюля, она шагнула к нему, чувствуя одновременно и страх, и радость. Однако эти чувства заслонило всепоглощающее чувство облегчения. «Я же говорила, чтобы вы держались от меня подальше», произнесла она и услышала, как дрожит ее голос. Он взял ее за руку. Она считала, что не должна позволять ему делать это, но не смогла помешать ему». Ее ладонь не смогла удержаться от того, чтобы не повернуться в его руке и не сжать его пальцы. «Я знаю, что говорили», — просто сказал он, — «но я не могу иначе, Рози». Это испугало ее, она отпустила его руку и неуверенно взглянула на Билла. Никогда с ней не случалось ничего подобного, ничего, и она понятия не имела, как надо вести себя в таких случаях. Он развел руки в стороны, вероятно, сделав этот жест лишь для того, чтобы подчеркнуть свою беспомощность. Именно в таком жесте нуждалось ее усталая, исполненное отчаяния и надежда сердца. Этот жест отмел все щепетильно-чопорные условности, которыми она пыталась отгородиться от него, и словно благословил ее. Рози почувствовала себя будто во сне. Когда он заключил ее в объятия, она прижалась лицом к его плечу и закрыла глаза. Его руки дотронулись до ее волос, которые она, не имея на то времени, не заплела в это утро в косу, а оставила распущенными по плечам, и она ощутила странное и восхитительное чувство воскресения после смерти. Словно она до этого долгие-долгие годы, как белоснежка, надкусившая отравленное яблоко, спала смертным сном. Но когда он нежно и бережно обнял ее, она проснулась. Только теперь она проснулась. Проснулась по-настоящему и смотрела вокруг глазами, лишь начинающими видеть. «Я рада, что ты пришел», — просто и с облегчением сказала она.